492. Множество клеточек организма находится в спящем состоянии. Указано, что пробуждение их сделало бы человека светящимся и летающим. Можно ли представить, что люди в их настоящем состоянии могли бы получить такое пробуждение заключенного в них света? Подумайте, что люди вполне приспособлены к дальнейшей эволюции, Но сокровище должно оставаться спящим. Состояние сознания не допускает скорого продвижения. Только в редких случаях озаряется организм и при помощи из тонкого мира временно получает сужденные возможности.